Лекция 84. Вторая половина царствования Александра I. Изменения в политике. Конституция царства польского. Освобождение от дзейских крестьян. Крестьянский вопрос. Реакция. Декабристы. Восстание декабристов. Настроение общества. Декабристы и русская действительность.